Глава 14. Вторая наша встреча с Паугином сложилась для меня неожиданно. Я изначально собирался начать допрос с жестокого давления и уже направляясь в дальнюю комнату, где находился оберштурнбаннфюрер, непроизвольно себя накручивал, но действительность оказалась выше моего понимания ситуации. Едва я зашел и жестом отпустил часового, ССовский подполковник усмехнулся и довольно вальяжно, несмотря на свой непритязательный вид и состояние, произнес. «Знаете, майор, вы меня обманули. К английской разведке вы не имеете никакого отношения. Я скорее поверю, что вы рейнджер из подразделений морской пехоты американских штатов». Я готов с вами сотрудничать, но на определенных условиях. Я ожидал, что эсэсовец будет со мной торговаться, но не думал, что это произойдет настолько быстро. Все бы ничего, но говорил Густав Олген по-английски, совершенно непринужденно копируя ирландский акцент Генри Эванса, моего недавнего, недолгого но именно поэтому очень строгого учителя английского языка. «Молчи, тварь!» — вырвалось у меня совершенно искренне. «Они понимают! Молчи, если хочешь жить!» Полгин успел только удивленно приоткрыть рот для следующей фразы. «В два шага, дойдя до изумленного эсэсовца, я двумя ладонями резко хлопнул его по ушам». И тут же, не обращая внимания на дикий вой ошеломленного немца, с приличной силой засадила рущему эсэсовцу коленом прямо в раззявленный рот. Крик мгновенно захлебнулся. Теперь пару раз наотмашь кулаками по скулам, в полсилы, исключительно для закрепления психологического эффекта. В стороны полетели капли крови из разбитых губ. Еще раз коленом по хлебальнику. Это чтобы вкус крови почувствовал. Второй удар посильнее, помогая себе руками. Пришлось схватить эсэсовца за уши и с силой насадить его на колено. Хорошо. Вдобавок и нос ему еще раз расквасил. Не убить бы. Мелькнуло вскользь и как-то отстраненно. Я был почти уверен, что Банфюреру больше нечего мне сказать. и Он просто-напросто тянет время. поэтому церемониться с ним смысла больше не видел. Боже, как же я ошибался! И когда Пауген истерически заорал, «Я расскажу! Я все расскажу!» Мне не удалось сразу остановиться, и я добавил гестаповцу еще и кулаком в солнечное сплетение, отчего его истерический крик перешел в надрывное перханье. Я тут же прекратил экзекуцию. Не пытками же это называть. Так, легкое поглаживание. К пыткам я еще не приступал. Жестко взяв эсэсовца за правое ухо, я приставил к его левому глазу кончик ножа, исключительно для закрепления психологического эффекта. Зрачки Оберштурмбанфюрера расширились, по виску потекла струйка пота, А сам он попытался убрать голову назад без какого-либо успеха. Ну да. А за ухо я его зачем уцепил? Чтобы надежно зафиксировать. А то насадится башкой на нож. И прощай, источник информации. Говори, падаль. Тихо. Медленно. Подробно. И только правду. Кто ты такой? Настоящее имя. Как ты понял, что я американец? Откуда ты так хорошо знаешь английский язык? Чем занимается твоя зондеркоманда? Для каких целей вам такое количество разнообразных людей? Где находятся лаборатории и хранилища? Кто в них работает? Кто руководитель проекта? Расскажешь честно, лично тебя охранять буду. Будешь вилять? С живого кожу сдеру. Я расскажу. «Господин майор, я все расскажу, только не выдавайте меня англичанам!» Свистящим шепотом заговорил эсэсовец. «Опа! А чего это тебя так к англичанам не тянет?» Сразу же мелькнула у меня быстрая мыслишка. «Говори!» — даю слово дворянина. Откуда вылезла эта фраза, я и сам не понимаю. Но именно эти слова успокоили немца, А он принялся рассказывать. Оберштурмбундфюрер СС Густав Пауген. Это оказался действительно американец, но реакция его была неожиданна. Сначала он как-то судорожно дернулся, лицо его на мгновение исказилось, а затем майор очень быстро подошел ко мне и ударил сразу двумя руками. Как? Я сразу не понял. Резкая и очень сильная боль пронзила мне голову, и сразу удар коленом, еще удары, еще, брызнули кровь и слезы. Густов был готов торговаться и сдать информацию в обмен на жизнь и собственную безопасность, но он с детства был нетерпим к боли, патологически. Ни в детстве, ни в юности, ни в более позднем возрасте он никогда не дрался. считая данное действие проявлением низменного варварства. И откуда-то из глубины сознания, помимо его воли, неожиданно даже для него самого вырвалось. «Я расскажу! Господин майор, я все расскажу! Только не выдавайте меня англичанам!» Удары тут же прекратились, но посыпались своевременные и очень точные по своей сути вопросы. и не ответить на них правдиво было уже невозможно. И бывший профессор Мюнхенского университета, блестящий лингвист и ученый, доктор философских наук Георг Цимерман обреченно заговорил. «Рейнджер, я слушал эсэсовца, и с каждым его словом все дальше и дальше проваливался в водоворот кровавых событий, Десятилетней давности. Сказать, что я был удивлен, это не сказать практически ничего. К такой информации я готов не был. И слушая то, что лепечет это раздавленное мной животное, мне все больше и больше хотелось свернуть ему шею, раздавить это насекомое собственными руками, растереть его в кровавый фарш по пыльному дубовому паркету старинного особняка. Раньше я считал, что видел и испытал все, но масштаб этого чудовищного эксперимента фактически размазал меня. В моем мозгу мелькали воспоминания того, что я испытал лично за три года этой проклятой войны и то, что видел только на кадрах старой военной хроники. Сгоревшие дома и ямы с расстрелянными виселицы на центральных площадях городов и местечек. Таблички на груди моих погибших, но не сломленных и уже после смерти изуродованных и повешенных мальчишек. Рвы с умершими от голода и тифа, заключенными концлагерей. Убитые на поле в сорок первом мужчины, женщины и дети Ходячие скелеты заключенных Бухенвальда, разбросанные по лесам и перелескам Ладгарии, трупы замученных красноармейцев и их командиров. И все это звенья одного чудовищного, безумного плана рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Сначала мне показалось, что то, что рассказывает мне ССовский офицер, это бред сумасшедшего. Сказка для прикрытия чего-то еще более неправдоподобного. Но потом понял, что это именно истинная правда. Невозможно придумать легенду с такими жуткими подробностями и логической последовательностью, пока немец монотонно рассказывал детали чудовищного эксперимента Рейхсфюрера СС Я быстро прокручивал в голове похожую, фантастически неправдоподобную, но, к сожалению, реальную историю, произошедшую в нашем мире. В 79-м году прошлого для меня столетия в Минске произошло обыденное, но от этого не менее трагическое событие. Жена отравила своего мужа. Отравила эта милая женщина своего любимого цианистым калием. Где она взяла столь необычную приправу к стакану бормотухи своего благоверного, история умалчивает, ибо в аптеке такое лекарство не продается. Но траванула жена своего мужика, как все понимают, до самой смерти. Горячо любимый муж, недолго думая, склеил ласты уже в машине скорой помощи. Сильная интоксикация, резкое падение давления и, как следствие этого, клиническая смерть. Мужика отвезли в одну из минских больниц и попытались неудачно реанимировать, но к тому времени это было уже практически бесполезным занятием. Через 30 минут у человека умирает мозг, и реанимационные мероприятия обычно не помогают. факт неоднократно доказанный скучный но от этого не менее опытной медицины но как оказалось несколько позднее не в этот раз чуть больше чем через час мертвый мужчина очнулся неделю пролежал в больнице и продолжил жить как ни в чем не бывало правда несколько иначе чем обычные люди. Позднее выяснилось, что организм этого человека изменился. Температура его тела застыла на отметке в 34 градуса. У него изменился голос. Он перестал ощущать усталость. Первые несколько месяцев своей новой жизни мужчина заново познавал свое тело, так как поначалу не ощущал ни своего тела, Ни ног, ни рук, ни языка и мимических мышц лица, и ему приходилось их разрабатывать. И не только разрабатывать, но и до изнеможения, хотелось сказать, до изнеможения тренироваться, но мужчина не чувствовал усталости вообще. Был зафиксирован бесспорный, но от этого не менее невероятный факт. Мужчина отжимался 9 часов подряд, абсолютно не чувствуя усталости. Кроме этого, этот человек полностью перестал спать и стареть. За 30 лет после отравления он не уснул ни на мгновение и никак не изменился внешне. Возраст его застыл на отметке в 40 лет. Этого необычного мужчину изучали многие медицинские центры мира, но феномен его так и не был раскрыт. На момент моего попадания в этот мир мужчина был жив, здоров и, вероятнее всего, счастлив. По крайней мере, он женился во второй раз, и у счастливой пары родился ребенок. На момент рождения собственного ребенка в главе семейства исполнилось 70 биологических лет, но ни стареть, ни умирать он не собирался. Гитлеровцы нашли такого человека на 46 лет раньше, в концлагере Дахау, в апреле 1933 года. И этот человек полностью соответствовал мечте любого безумного милитариста. Определению «идеальный солдат». Он не спал, не уставал, не чувствовал боли и выполнял любые даже самые безумные приказы. Собственно говоря, во всем виноват классический любовный треугольник, двое участников которого о нем даже не подозревали. Две стороны этого треугольника студенты Мюнхенского университета. Австрийский аристократ, граф Александр фон Волькенштейн И непревзойденная красавица университета Лотта Фром, ни молодой человек, ни девушка, ведь даже не подозревали о третьей стороне треугольника. Для Александра это была обычная интрижка, а для Лотты неплохой партнер для легкого флирта. Вот такой вот выверт непредсказуемой и коварной любви. Но о нем прекрасно знал третий участник. этой любовной и от этого не менее кровавой драмы Курт Зайдель, отвергнутой красавицей лоттой влюбленной, а по совместительству недоучившийся студент-химик с любимым дядюшкой-фармацевтом. В то время, когда началась эта история, в Германии, равно как во всем остальном мире, заканчивался 32-й год. Год великих потрясений и такой же великой депрессии, коллективизации и мирового экономического кризиса, поразившего практически все сферы экономической жизни, пока еще не окончательно нацистской Германии. Впрочем, до 1933 года, года триумфа Адольфа Гитлера, оставались считанные дни. Он уже канцлер, но пока не обладает всей полнотой власти. Но вот подожжен Рейхстаг, и в поджоге обвинена Коммунистическая партия Германии. На тот период единственный реальный противник нацистов. Арестован Тельман, Коммунистическая партия объявлена вне закона, коммунистов заключают в тюрьмы и концлагеря и убивают без суда и следствия. С треском вылетевший из университета Курт Зайдль разумеется, не мог остаться в стороне от всех этих событий и примкнул к единственно правильной партии своей страны, а заодно вступил в полицию на должность мелкую, но крайне полезную для своей мести. И вот в только что созданном концлагере Дахау появляется новый заключенный, сочувствующий коммунистам русско-австрийский аристократ. Пробыл в концлагере Александр фон Волькенштейн недолго. Его даже не успели занести в списке заключенных. Курт Зайдель отравил своего соперника цианистым калием. Причем сделал это в присутствии нескольких надзирателей и лагерного врача Унтерштурмфюрера СС Людвига Хаузена, который и констатировал смерть несчастного австрийского аристократа. Труп Александра выкинули на улицу, удовлетворенный Курт Зайдль отправился домой, а теплая компания лагерных упырей потихонечку рассосалась по своим норам. И каково же было удивление Людвига Хаузена, когда заключенный через два часа очнулся И попался прямо под ноги эсэсовцу, только что участвовавшему в его убийстве. Как это ни странно, но Людвиг Хаузен не был ни идиотом, ни законченным садистом. Увидев ожившего мертвеца, он приказал отнести его в отдельный блок и два месяца наблюдал за ним. Австрийский граф вернулся к жизни и продолжил жить в отдельном. никем не посещаемом подвальном блоке первого концентрационного лагеря уже фашистской Германии. Вот только совсем иначе, чем обычные люди. Александр не спал, не уставал, выполнял любые приказы Людвига Хаузена и молодел. То есть он изменился внешне, и объяснение его поведения и физических изменений организма подопытного «Унтерштурмфюрер С.С. Хаузен» найти так и не смог. В силу своего прежнего образа прожигателя жизни и родительского благосостояния, тридцатилетний аристократ выглядел на десяток лет старше своего биологического возраста, но всего за несколько недель необъяснимым образом помолодел. Вот только вся беда для Александра была в том... что он наполовину своей благородной крови был русским. Его мать — урожденная княгиня Мария Володская. Князья Володские к революции уже почти полностью жили за границей, но тем не менее оставались русскими, и Курт Зайдль прекрасно знал это. Теперь об этом знал и штурмфюрер СС Людвиг Хаузен. пристально и ежечасно наблюдавший за Александром. Хаузен наблюдал, учил вновь родившегося человека и ставил на нем нечеловеческие эксперименты. А затем, подготовив подробный отчет, добился личной аудиенции у Генриха Гиммлера. Благо, далеко бегать за Гиммлером ему не пришлось. Тот как раз ненадолго приехал в Дахау. Генрих Гиммлер... Был русофобом и антисемитом и стойко верил в превосходство нордической расы. Узнав о том, что австрийский аристократ наполовину своей благородной крови русский, он пожелал участвовать в экспериментах над Александром. Концлагерь Дахау был Гиммлеру хорошо известен, ведь именно он создал его в марте 1933 года. То есть всего несколько месяцев назад, во время одного из экспериментов, проходивших в том же подвальном блоке, Гиммлер приказал подопытному убить свою собственную мать, и Александр выполнил приказ. С того самого дня в Германии был запущен секретный эксперимент по созданию идеального солдата, а уничтожение заключенных концлагерей различными ядами и их сочетаниями приняло невероятный масштаб. Уже к тридцать году для контроля над концлагерями были созданы отряды СС «Мертвая голова», а Оберштурмфюрер СС Людвиг Хаузен стал командиром отдельной зондеркоманды «Стальной шлем», подчиненный лично и только. Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Узнал я и то, что оберштурмфюрер СС Готвальд Пауген не рассказал мне в самом начале своего повествования. Гауптштурмфюрер СС Фридрих Зоменинг не был его заместителем. Он являлся Оберфюрером СС Людвигом Хаузеном, командиром отдельной зонберкоманды «Стальной шлем» и контролёром секретного проекта «Вечно живой», Апаугин подвязался самой обыкновенной ширмой, номинальным командиром и прикрытием оберфюрера СС, контролирующего самый нечеловеческий и многолетний эксперимент и одну из самых жутких личных тайн рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Рассказ. оберштурнбанфюре сс готвальда паугина о самом себе был достаточно информативен и в то же время краток у таких людей как георг цимерман во все времена было только два названия книжный червь или полиглот к началу тридцать восьмого года то есть к своим 34 четыре годам георг знал одиннадцать европейских языков имел степени доктора философских наук и профессора Мюнхенского университета и, тем не менее, был любим студентами и уважаем сослуживцами. Вот такой вот почти необъяснимый парадокс. Но все дело в том, что Георг не был чистолюбив, и его ничего, кроме науки, в чистом виде не интересовало. Симмерман был одинок. Его родители умерли в конце восьмого года. Не был женат, но был достаточно богат и при этом мог совершенно спокойно обходиться куском черствого хлеба и кружкой простой воды. Главное, чтобы его ничего не отвлекало от работы в университетской библиотеке. Так было бы и дальше, если бы в 1938 году он случайно не встретил своего приятеля? Знакомого? Нет, все не то. Наверное. своего антипода, человека полностью противоположного характера и судьбы, но тем не менее близкого ему. Двадцать лет назад Людвиг Хаузен спас Георга Цимермана от грабителей. Дружба между ними не случилась. Хаузен был несколько старше Цимермана, но некоторое подобие признательности со стороны Георга позволило им изредка общаться. В силу особенностей своего характера и увлеченности наукой, профессор Цимерман даже не заметил, что Германия изменилась. Все события конца 20-х, начала 30-х годов прошли как бы мимо него, молодого, но уже маститого и уважаемого всеми профессора Мюнхенского университета. «Казалось, что так будет вечно, но это только казалось». Кто написал на уважаемого всеми профессора донос в гестапо, Георг Циммерман так никогда и не узнал. Но всего через трое суток жесточайших для него допросов был готов подписать все, что угодно. Циммерман подписал свой собственный приговор, и его отправили обратно в узкий и грязный пенал одиночной камеры подвального этажа, где его и нашел старый приятель и антипод Георга Циммермана Людвиг Хаузен, звавшийся теперь Гауптштурмфюрером СС Фридрихом Заменингом. Так, профессор Мюнхенского университета Георг Цимерман стал Оберштурмбанфюрером Готвальдом Поугеном, а Людвиг Хаузен получил своего карманного переводчика. Как сказали бы в моем времени, ничего личного, только бизнес. Последующие шесть лет они были неразлучны. Ни Людвиг Хаузен, ни тем более его вторая ипостась, Фридрих Заменинг никаких языков, кроме невецкого, не знали, и в преддверии Большой войны руководителю проекта «Вечно живой» понадобился полностью подконтрольный Людвигу подчиненный. Разумеется, он не мог не вспомнить о таком удобном полиглоте, как Георг Циммерман, удобным во всех смыслах этого многогранного понятия. К 1938 году проект набрал обороты и пожирал огромное количество заключенных ежемесячно. Но происходило это разрозненно и в большей части бессистемно. Поэтому... Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру понадобилась специальная, отдельно стоящая лаборатория. Эту лабораторию начали строить сразу после захвата Польши в предгорьях Судетских гор. И то, что ее строили в только что захваченной гитлеровцами стране, а не в Бухенвальде, Дахау или Заксенхаузене, прямо указывала на то, что об этих экспериментах никто, кроме рейхсфюрера СС, не знает. В том же 1939 году Фридрих Зоменинг и Густав Пауген кроваво отметились во Франции. Пленные французские и английские солдаты продолжили бесконечно длинный список жертв рейхсфюрера СС И то, что Георг Цимерман участвовал в нечеловеческих экспериментах только в качестве переводчика, вряд ли разжалобило бы французское, а главное, английское правосудие. «В общем и целом, картина мне понятна, Георг. Вы позволите мне так вас называть?» Обратился я к выдыхающемуся эссовцу. «Выпейте воды и отдохните». Следовало дать рассказчику передышку, и я удачно прикрылся флягой с водой. Разумеется, я не собирался развязывать эсэсовца, поэтому пришлось его поить. Поугин, благодарно кивнув надолго, присосался к фляге. — Это все исторически любопытно, но практически неинтересно, — продолжил я, как только Поугин немного пришел в себя. — Как, господин майор? — удивленно спросил оберштурнбаннфюрер. — Вашему командованию неинтересны солдаты с нечеловеческими возможностями организма? — Абсолютно неинтересно, Георг. Подобные масштабные эксперименты мог позволить себе только Генрих Гиммлер. Они могут, конечно же, заинтересовать большевиков, ведь только у них есть такие огромные людские ресурсы для продолжения опытов рейхсфюрера СС. В плену у Советов содержится уже более миллиона немецких солдат и офицеров, да и своих граждан в северных лагерях у Сталина более чем достаточно. Именно поэтому я совершенно не заинтересован в том, чтобы информация об этих экспериментах дошла до советских десантников. В таких лагерях содержатся в том числе и люди благородного происхождения, и духовенства, и откровенные уголовники. Мне бы не хотелось, чтобы они вольно или невольно усилили ненавидимую мною страну. Поэтому я сделаю все от себя зависящее, чтобы доставить вас в лагерь бойцов польского сопротивления. В то же время у американского командования нет ни пленных немецких солдат, ни большого количества заключенных собственной страны. Так что вам следует подумать, чем вы можете заинтересовать мое руководство. Иначе в этом лагере вы останетесь до конца своей недолгой, но от этого не менее мучительной жизни. Дело в том, что поляки очень не любят офицеров СС. И поверьте мне на слово, польские солдаты прекрасно знают, что такое отряды СС «Мертвая голова». Слишком много лагерей смерти находится непосредственно в Польше. Меня же, в первую очередь, интересуют те подземные хранилища, в которые ваша зондеркоманда возила грузы различного назначения. И не надо говорить мне, что вы не знаете, о чем идет речь. Чтобы вам было проще, я опять начну задавать вопросы. Где находятся эти объекты? Кто отвечал за их строительство? Что в них загружали? Какие грузы вывозили на аэродром транспортной авиации большой грузоподъемности в городе Аполле? Куда отправляются самолеты, улетающие с этого аэродрома? Господин майор, я не знаю, где находятся хранилища. Их на самом деле очень много. Самые большие из известных мне... Расположены в подземельях Кенигсберга и в лагере дождевого червя. Это подземный... Тут я перебил эсэсовца. Вы сознательно вводите меня в заблуждение, Циммерман. Лагерь дождевого червя относится к фортификационным сооружениям вермахта. Эти сооружения никакого отношения к рейхсфюреру СС. Иметь не могут. Еще одна попытка увести наш разговор в сторону, и я начну отрезать у вас пальцы. Мне надоело слушать ваши фантастические бредни. Меня интересуют проекты особо уполномоченного рейхсфюрера СС по программе А4 группенфюрера СС Ганса Камлера. Того самого Камлера, который принимал участие в проектировании лагеря смерти Аушвиц и того самого Камлера, который сейчас занимается всеми проектами оружия возмездия. Если вы мне скажете сейчас, что ничего не знаете, вы мне станете неинтересны. Откуда вы знаете о Камлере? потрясенно спросил Исасовец и тут же получил от меня такой удар по зубам, что слетел на пол вместе со стулом. Следующие четыре минуты Пауген только орал от боли. От первого удара у него вылетели три передних зуба, но эта мелочь меня совсем не остановила. Четыре минуты — это бесконечно долго для проведения экстренного потрошения, и потерявший берега оберштурнбанфюрер понял это уже секунд через тридцать, но остановиться я не смог. Да и не хотел. Если честно. «Последние секунд сорок. Поугин только выл на одной ноте. Это очень больно, когда тебе медленно отрезают предварительно сломанный в двух местах палец. На вопли эсэсовца даже леший с капитаном Байковым заскочили и тут же умились обратно, увидев яростную гримасу на моем лице». Я тебе обещал, что порежу тебя на куски. Ты сейчас свой собственный палец жрать будешь. Медленно и с расстановкой сказал я. Палачи из вашего сраба, странного гестапо у меня учились. Я не дам тебе сдохнуть. Говори. Не может быть, чтобы ты ничего не знал. Будешь молчать, я дам тебя полякам. и ты о об побоях от русских десантников мечтать будешь. Теперь надо было дать небольшую слабину, но этой мизерной паузы хватило. Поуген раскололся. Он говорил, говорил. Его изначальная ипостась, интеллигентнейший профессор Георг Цимерман, прорвалась наружу и, заходясь от дикого, почти первобытного ужаса, выдавала мне все новые и новые пласты информации. Сейчас Цимерман боялся меня намного больше, чем своего невольного приятеля Людвига Хаузена, запугавшего его еще в 1938 году, гаупштурмфюрера СС Фридриха Зоменинга с его отборными головорезами, и даже... Рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Я не прерывал раздавленного мной Циммермана для лучшего запоминания, конспектируя отдельные темы и только изредка подправляя такой познавательный рассказ наводящими вопросами. Разумеется, Циммерман многого не знал, но очень многое слышал, додумывал и отмечал в своей бездонной натренированный запоминанием многочисленных научных трактатов памяти. Основной объем информации был именно второстепенный, но главное он все-таки мне рассказал. Помимо Ганса Камлера в окружении Генриха Гиммлера существовал еще один высокопоставленный офицер СС, отвечающий за строительство секретных хранилищ Рейхсфюрера во всей Польше, и Восточной Пруссии штандартенфюрер СС Карл Вильгельм Зезельмам Создан и выпистован полковник войск СС Зезельмам был Гиммлером исключительно в противовес Оберфюреру СС Людвигу Хаузену и отвечал именно за строительство и охрану уже созданных им тайных укрытий, хранилищ и второстепенных. лабораторий. Местонахождение основного лабораторного комплекса Георг Цимерман тоже выдал. Он жил в неокончательно достроенном комплексе в марте и апреле 41 -го года. Хаузену тогда потребовался переводчик с польского и чешского языков одновременно. В то время эксперименты точечно ставились именно на этой человеческой языковой группе. Это потом В лабораторию стали массово завозить русских, белорусов и украинцев, а таких переводчиков в распоряжении Оберфюрера СС Людвига Хаузена было более чем достаточно. На данный момент штандартенфюрер Фюрер СС Зезельман занимался строительством целой сети хранилищ и секретных лабораторий в Австрии, Чехословакии и Венгрии, а за ним как собачки на веревочке, неизменно следовали Зоменинг с Полгином, забиравшие с этих строек определенные группы заключенных. Где конкретно находились секретные объекты, они не знали. Заключенных им передавали в оговоренных населенных пунктах, но это были именно стройки различных секретных объектов. Это тоже были хранилища и лаборатории, о которых ни Адольф Гитлер, ни Ганс Каммлер не знали ни сном, ни духом. В этом, расколов Георга Цемермана до донышка, я был уверен на многие тысячи процентов. Вот только лаборатории ли? Зачем рейхсфюреру СС такое количество секретных лабораторий в горных районах Польши, Чехословакии и Австрии в конце уже проигранный, а в этом у Гиммлера уже не оставалось никаких сомнений войны. Рейхсфюрер СС, так же как и Гитлер, был мистиком. Но в отличие от Адольфа Гитлера, Генрих Гиммлер был практикующим мистиком и каждую мистическую идею ставил на практические рельсы. Мы вскрыли и засветили северный маршрут эвакуации эссовцев через Норвегию в Аргентину, но наверняка был еще и южный. В нашем мире такой маршрут проходил через Чехословакию, Венгрию и Австрию и заканчивался в Италии под крылом Ватикана. И воплощением этого маршрута сейчас занимался Штандартенфюрер СС. Зезельман. В таких тайных, но далеко не всегда подземных убежищах, укомплектованных всем необходимым, можно было жить даже не месяцами, а годами. Если вспомнить о тайной организации «Одесса», то действовала она чуть ли не до конца сорок восьмого года, и сразу возникает огромное количество вопросов. Где высокопоставленные эсэсовцы и партийные функционеры НСДАП прятались с пятого года? Кто снабжал их документами? На какие деньги они передвигались по миру? Каким образом разыскиваемые союзниками эсэсовцы выходили на тайную организацию? Среди сбежавших уже после войны с посредничеством Ватикана нацистов Числица. Адольф Эйхман, убийца четырех миллионов евреев, Йозеф Менгеле, эсасовский вивисектор душегуб, концлагеря Свенцем, врачом этого садиста назвать язык не поворачивается, Вальтер Прауф. изобретатель душегубок Газенвагенов, Штандартенфюрер СС, доктор Энно лоленник эсэсовский врач, начальник отдела АМТД-3, санитарное обслуживание и лагерная гигиена главного административно-хозяйственного управления СС. Курт Кристман по прозвищу Доктор Ронда, командир зондеркоманды 10А, уничтоживший 214 детей в городе Ейске, Именно в грузовике «Газенвагене» и еще многие сотни лагерных садистов и тысячи хорватских фашистов. Их переправляли в страны Африки и Южной Америки католические епископы. И у меня уже есть готовые ответы. Жили они вот в таких тайных убежищах, которые строит сейчас рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Ну а документы? Были бы деньги, а приличные деньги у Генки Гиммлера вводится. Не с пустыми же руками он в Аргентину намылился. То, что сразу после войны англичане отловили Генриха Гиммлера как простого бомжа, пробиравшегося через позиции союзнических войск, я ни на мгновение не верил. Иметь такие гигантские мобилизационные возможности и уходить пешком в одну харю, Не смешите мои тапочки. Бывшие советские военнопленные, состоявшие на службе в британской армии, отловили двойника, который тут же отравился, и его прикопали от греха подальше, не предъявляя труп широкой общественности. Так сказать, спрятали концы в землю. Никто даже не подозревал в пожилом солдате вермахта Генриха Гиммлера Таких солдат в плен к союзникам в те дни сдавались десятки тысяч. А тот сам взял и сознался, что он рейхсфюрер СС, и тут же отбросил копыта. Для чего сознавался-то? Чтобы прилюдно отравиться? А втихую этого сделать было нельзя? И самое главное, почему Гиммлер двигался к побережью Северного моря, а не в Баварию, где у него были... отличные связи и специально созданные убежища. Зачем он вообще уходил так далеко? В этом не было никакого практического смысла. В конце концов, Рейхсфюрер мог спрятаться в одном из подземных бункеров в самом Берлине или его пригородах. Подземный Берлин — это отдельный город, к наземному городу отношения не имеющий. Почему Гиммлер его покинул? Почему он направился на северо-запад? Вот это основные вопросы, на которые после гибели двойника Рейхсфюрера СС почему-то никто так и не ответил. «Слышь, рейнджер!» Раздался от двери пренебрежительный голос. «Иди! Тебя командир зовет! Давай, муха, Капитан ждать не любит!» «Ого!» Что-то у бойкова с лешим случилось. Боец произнес целых два оговоренных слова срочного вызова. Сейчас я подойду. Передайте капитану, но боец тут же прервал меня. Иди, не сцы, пригляжу я за твоей подружкой. Слово подружка было третьим контрольным словом, и мне пришлось прервать допрос Паугина. Мне придется покинуть вас, Георг. Сейчас я попрошу прислать к вам врача. Теперь вы мне очень дороги, и я постараюсь как можно быстрее доставить вас в безопасное место. Выйдя за дверь, я обратился к вызвавшему меня бойцу. Шелест, вызови ему врача, пусть перевяжет. Я эсэсовцу палец отрезал. Довел он меня. И напои его. Надо. Очень ценный язык. Головой за него отвечаешь. «Так лекарь занят. Там гауптштурмфюрер отходит. Никто его паскуду и пальцем не трогал, а он вздыхает. И понять ничего не можем. Тогда перевяжи его сам. Но играть и материть не забывай. Он почти все понимает. Полиглот, мать его. Одиннадцать языков знает. Впервые такого встретил. Мне его обязательно надо еще раз допросить». Так что до моего прихода он должен дожить. — Понял, товарищ майор. Все сделаю, как скажете. — Идите, там Бойков с Лешим вас уже заждались. В голосе шелеста сквозанули уважительные нотки, но я сразу не придал им значения. До комнат, где мы расположили остальных эс-совцев, пришлось идти в соседнее крыло особняка. — Докладывайте. — приказал я, увидев капитана Байкова. Адъютанта сначала ни с того ни с сего корежить начало. Трястись стал всем телом, руками и ногами дергать. Хоть и привязаны они были, но все равно ходуном ходили. Потом головой о спинку стула принялся биться и стонать так, что всех проняло до печенок. Кляп с него сдернули, он воздуха хватанул и рвать его начало. Полоскало сильно, но непонятно. Цвет такой темно-коричневый. А ведь он полсуток уже, почитай, ничего не жрал, кроме того, что мы в него запихивали. И не пил вовсе. Это как вы с Лешем приказали, — доложился обескураженный Байков. Что врач говорит? Да лекарь ни черта понять не может. Остальные двое ведут себя так, как ты рассказывал. Такое впечатление, что у него сразу начался третий, а то и четвертый день допроса. Симптомы те же. Дергался, как припадочный, да орал, как будто с него кожу с живого снимали. Но ведь и пальцем его не трогали. Байков обескураженно замолчал. Врач отряда, старший лейтенант Воскобойников с позывным «Лекарь» появился почти сразу. Как будто ждал за дверью, устало вытирая окровавленные руки, он произнес «Все понимаю, товарищ майор, эсэсовцы, палачи, звери, но такой смерти я никому не пожелаю». Кончается он. Сильнейшее внутреннее кровотечение. И главное, непонятно от чего. Такое впечатление, что ему маленький осколок в желудок попал, и вся кровь начала скапливаться внутри. Они пошла наружу. Никогда такого не видел. Но когда учился, слышал. Сосед у нас упился в дрова и умер. А отец ходил осматривал. Вот такие же приблизительно симптомы он тогда описал. В голове у меня как щелкнуло. Взвыв, как раненый в корму лось. Я со всей дури влепил кулаком по стене, отбив себе правую кисть напрочь. Байков с лешим и лекарем с удивлением посмотрели на меня, а я не унимался. «Вот я крити. Что же такое «не везет» и как с ним бороться?» Своими руками источник информации угробил. «Вот баран!» «Не понял?» — переспросил я недоуменно взирающего на меня врача. Внутреннее кровотечение без внешних признаков. Ты, как обупившимся соседи, сказал: "Я сразу вспомнил. Сослуживец моего друга так умер. Он пожилой уже был, до полковника дослужился. Пить ему совсем нельзя было, а он под хорошую закуску принял свою стандартную норму в полтора пузыря. И очнулся уже на том свете. Прямо в больнице скончался. Даже до операционной не довезли. Язва желудка у Зоменинга, а я в него сухарей напихал. Вот она и вылезла. Так откуда ж я знал-то? Мля, такой язык! Всем языкам язык. Вот я осел. Мне было жуть как обидно. Хотел ускорить процесс проведения допросов, а главное правдивости ответов. А получилось, как всегда. «Горе от ума» называется. Надо срочно менять все планы. Трупы эсэсовцев будут изучать лучшие эксперты-криминалисты Варшавского управления гестапо. Как не вовремя я Циммерману палец отрезал и зубы выбил. Придется маскировать. Гранату в его руках взорвать, что ли? Оставлять живым Циммермана я не собирался. Еще чего. Жаль, нельзя всех эсэсовцев этой зондеркоманды на колье посадить. Лично бы занялся. Вот что, доктор, иди к оберштурмбанфюреру и начинай плясать вокруг него свои лекарские пляски. Он мне внезапно стал очень дорог. Не допрашивать и не развязывать. Только перевязать и напоить. Воды в него влей побольше, и отгони от командира команды шелеста, а то он Сэсовца до смерти запугает. И главное, не вздумайте палец потерять, что я ему отрезал, иначе мы потом правдоподобную бутафорию не слепим. Байков, прикажи притащить сюда шарфюрера и унтер шарфюрера. Пусть посмотрят на собственного командира. Обязательно скажите, что в самое ближайшее время их ожидает та же самая участь. Пусть готовятся. Потом растащите их по разным комнатам и допросите. Но никаких побоев и пыток. Теперь их даже пальцем трогать нельзя. Этим я сам попозже займусь. Вам такую работу доверять нельзя. Вы им пока только воду показываете. и максимально издеваетесь мне интересна их вторая легенда вместе о котором они нам расскажут нас будет ждать засада у них было очень продуманное командование это место наверняка где то рядом с варшавой вряд ли далеко от нее базируются они в варшавском гестапо значит и ловушки готовили где то в пригородах